Глава 10. Кровь. Кровь – это орган. Что это вообще может значить уничтожить кровь? Уверен, большинство слушателей, как и я до прохождения этого лечения, никогда не задумывались над тем, что за красная жидкость течет по их венам и артериям. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, как с кровью следует обращаться. Мы знаем, что после остановки сердцебиения жизнь может продолжаться лишь считанные минуты, и этой информации достаточно для выбора правильной стратегии. Мы знаем, что нужно тщательно следить за состоянием сердца, хотя лишь немногие из нас представляют, как сердце устроено. Мы знаем, что можно умереть от потери крови, и знаем, что в этом случае для спасения жизни потребуется переливание подходящей донорской крови, но при этом мы понятия не имеем, почему она может быть неподходящей, и что это вообще значит. Мы знаем, что кровь делится на группы, и многие из нас знают свою группу крови, а некоторые еще и резус-фактор. Но при этом мы совершенно не понимаем, чем эти группы отличаются друг от друга и что такое резус-фактор. Мы знаем, что кровь имеет свойство свертываться, что приходится очень кстати, когда вы, например, нечаянно порежете палец во время приготовления салата. Если бы не свертывание, она бы со временем вытекла вся без остатка, даже через небольшое отверстие. Мы знаем, что открытые раны нужно обрабатывать спиртосодержащими продуктами, чтобы не допустить попадания в кровь болезнетворных микробов, которые могут привести к сепсису, заражению крови. Мы все неоднократно сдавали анализы крови и видели в результатах слова лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, и все получали от врачей рекомендации, соответствующие результатам этих анализов. Но в самих анализах мы обычно разобрать ничего не можем. Мы со всех сторон окружены простыми правилами и практическими советами в отношении крови. Но при этом о самой крови мы ничего не знаем, ведь пока она работает корректно, нам не приходится о ней слишком часто задумываться. В этом плане кровь, если рассматривать ее как отдельный орган, очень напоминает нервную систему. Википедия определяет кровь как жидкую и подвижную соединительную ткань внутренней среды организма, и я, пожалуй, при всем желании не смог бы подобрать для нее более размытого определения. Впрочем, дать короткое и понятное определение крови – невыполнимая задача. Кровь состоит из слишком разных клеток со слишком разной зоной ответственности, и все функции этих клеток принципиально важны для продолжения нормальной жизнедеятельности. Связь крови с состоянием организма была очевидной во все времена, а потому попытки построить различные модели предпринимались еще задолго до появления микроскопов. Например, гуморальная теория, сформированная все тем же отцом медицины Гиппократом и прочно закрепившаяся в Европе на почти 2000 лет, говорила о необходимости поддержания правильного баланса четырех жидкостей в теле – крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Ситуация начала более-менее проясняться лишь в конце XVII века, когда голландский ученый Ян Свамердам увидел в микроскопе красные корпускулы, то, что сегодня называют эритроцитами. После этого открытия активное изучение крови остановилось на почти 150 лет, и лишь в 1842 году француз Альфред Франсуа Донне открыл и описал тромбоциты, чем подтолкнул научное сообщество на дальнейшие изыскания. Спустя всего год после открытия тромбоцитов, француз Габриэль Андраль и англичанин Уильям Эддисон независимо друг от друга описали лейкоциты, тем самым окончательно подтвердив необходимость появления нового раздела медицины, целиком и полностью посвященного клеткам крови – гематологии. Современная гематология говорит, что прежде всего кровь делится на две главные составляющие – плазму и форменные элементы. Плазма – это жидкая часть крови, она занимает чуть больше половины общего объема крови и представляет собой однородную и немного мутную жидкость желтоватого цвета. Плазма крови состоит из воды, содержащей множество вспомогательных элементов. К ним относятся белки, жиры, глюкоза, гормоны, витамины, ферменты, промежуточные и конечные продукты метаболизма, а также некоторые неорганические вещества. Плотность плазмы крови лишь немного выше плотности воды. Она составляет от 1,25 до 1,3 кг на литр, и ее ph фактор показатель кислотности, достаточно близок к нейтральной семерке. 1 литр плазмы человеческой крови содержит 900-950 граммов воды, 65-85 граммов белков и 20 граммов низкомолекулярных соединений. Если из плазмы крови удалить бесцветный белок фибриноген, то получится так называемая сыворотка крови, получившаяся в результате удаления фибриногена жидкость, становится более стабильной и, соответственно, более пригодной для проведения анализов. Сыворотка крови содержит в себе антитела. Крупные белки плазмы, выделяющиеся клетками иммунной системы и выполняющие задачу нейтрализации вторгнувшихся в кровоток клеток патогенов, и потому с конца XIX века используется для лечения различных инфекционных заболеваний. Для изучения свойств сыворотки крови даже выделяют отдельный раздел медицины, названный серологией. Думаю, вы уже могли понять, что кровь далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. А я ведь еще даже не начал рассказывать о ее форменных элементах.